Глава 19 Уединённый хутор. В то самое время, когда на другое утро Марфа Петровна с дочерьми и с Анютою садились в карету, подали Климу Сидоровичу пакет, присланный состафетую. При первом взгляде он узнал почерк Анны Андреевны. Тут же было и другое письмо на имя Анюты. Марфа Петровна, увидев, что приехавший из города слуга отдал мужу её пакет, открыла уже рот, чтобы потребовать он и к себе. Но Дюндик мигнул ей так значительно, что она догадалась, о чем идет дело, поспешила усесться и приказала кучеру ехать. Тетушка в письме своем Климу Сидоровичу жаловалась на то, что он задержал Анюту против ее воли и пеняла ему за Клару Кашпаровну. «Вы, милостивый государь Клим Сидорович, — писала она в заключении, — на меня не прогневайтесь, если напомню вам, что святая православная вера наша не велит нам лгать, что будто Галечка осталась у вас по доброй воле и отослала к Ашпаровну, не написав ко мне даже ни строчки. Так это ложь, мой батюшка, совершенная ложь, прости меня, Господи. Я человек маленький, Клим Сидорович, только скажу вам без лести. Если вы обидите мою Галечку хоть на волос, так вы от меня нигде места не найдете. Дойду до самого царя, не токмо, что до губернатора. Прошу на меня не прогневаться. Я бы сама к вам приехала вместо эстафеты, да ожидаем Владимира Александровича с часа на час. Уж пусть лучше поедем вместе. Затем, пожелав вам доброго здоровья и всякого благополучия, о милостивой государине Марфе Петровне свидетельствую мое почтение. Стыдитесь, батюшка, что забыли закон христианский. ваши ли та, Клим Сидорович? До суда Божьего недалеко. Вонютином письме, которое Дюндик распечатал без обиняков, Анна Андреевна уговаривала любезную свою Галечку быть спокойной и обещалась в скором времени приехать за ней вместе с Владимиром. Оба письма Клим Сидорович читал, сидя в коляске с Прыжковым, и, неудерживаемый присутствием строгой супруги, дал волю своему неудовольствию. «Уж я с самого начала видел, что из этого не будет добра», — говорил он. «Ведь надобно же Марфе Петровне взять себе в голову, чтобы непременно расстроить эту свадьбу. Плюнула бы на них, да и полно, а то разгневалась за то, что Блистовский не посватался за веру. Какая беда! как будто без него нет женихов на свете. Я ведь и сам, кажется, отец, и не менее люблю дочь. Да на все есть и время, и мера. Если б можно было задеть их так, чтоб самим не попасть в петлю. Зачем нет? Я не прочь. А то, смотри, пожалуй, одна взбалмочная Лысенкова наварить нам такую кашу, что мы и жизни не рады будем. Чего доброго, баба сумасшедшая, пожалуй, напишет государю. От нее это станется». «О чем заранее хлопотать, дядюшка?» — сказал Прыжков. «Подумаем лучше, как воспользоваться временем, пока Блистовский не откроет, куда мы уехали. А что касается до угроз Анны Андреевны, так о том, пока мест горевать нечего. Улита едет, когда-то будет. Пускай ее жалуются, нельзя же ведь от вас отнять, что вы опекун. А ложное завещание? Да кто его видел?» Кто может доказать на вас? А хотя бы и доказали, ведь мы не в суд его предъявляли. Вольно было они Анне Трофимовне верить пустой бумаге, которую для ее же пользы вы сочинили как опекун. Впрочем, до этих объяснений еще далеко. А между тем, пускай себя Анна Андреевна с Блистовским прогуливаются от Барвенова до Будища. А от Будища до Полтавы. Пока они будут разъезжать то взад, то вперед, мы, может быть, успеем и Анюту переманить на свою сторону. Я еще не потерял надежды. «Да, тебе любо чужими руками жар загребать», — сказал Дюндик, немного успокоенный словами Прыжкова. «А мне-то каково? Ведь все лежит на мне. Без меня вы и шагу сделать не можете». Письмо Анны Андреевны не только не устрашило Прыжкова, но, напротив того, удостоверило его, что Владимир еще не возвратился в Малороссию, и это немного успокоило его подозрение о ночном происшествии в пустых комнатах, в котором, по-видимому, Блистовский не имел никакого участия. Однако он не мог быть совершенно спокойным. Ему казалось неподверженным сомнению, что непонятно это происшествие имело влияние на Анюту, ибо оно одно, по мнению его, могло внушить ей в следующее утро столько решимости против опекуна. «Но если это так», — подумал он опять, «если явление этого человека действительно послужило к ее ободрению, то зачем же она раскричалась? Зачем она так была испугана?» Тщетно старался он разгадать эту загадку, она оставалась для него неразрешимою. Анюта, между тем, сидя в карете, предавалась размышлениям о том же предмете, и никто ее в том не тревожил, ибо Марфа Петровна не говорила с ней ни слова, а барышни болтали о полтавских знакомых, которые не возбуждали в ней никакого участия. Она с благодарностью вспоминала о незнакомце, который с такой отважностью подвергал жизнь свою очевидной опасности для того только, чтобы доставить ей письмо. Она досадовала на себя за трусость, лишившую ее случая через него уведомить тетушку о своем положении и вместе узнать, кто он таков, ибо из письма Клары Кашпаровны невозможно было сделать о нем никакого заключения. Путешественники наши остановились только на короткое время, чтобы покормить лошадей, а потом опять пустились в путь. Пока отдыхали лошади, Марфа Петровна сочла за нужное в тайне объявить дочерям, что они едут не в Полтаву, а в хутор, ибо скоро приходилось своротить с Полтавской дороги, и она не без основания опасалась, что они, не быв о том предварены, могли бы вопросами своими вселить подозрения Ванюте. известие это крайне им не понравилось, но когда объяснили им причины к тому побудившие, они охотно покорились необходимости и вознамерились всеми силами способствовать достижению общей цели. Таким образом ехали они два дня, продолжение которых не случилось ничего достойного замечания. Алтавская дорога давно уже осталась в стороне, а Анюте и в голову не приходило, что путешествие их имело иное назначение. В исходе второго дня, когда карета поворотила на узкую и неровную дорогу, Марфа Петровна сказала, как будто мимоходом, что они будут иметь ночлег в принадлежащем им хуторе, который посещает она в первый раз. «А, это верно, в Шендре!» — скричала Вера с видом удовольствия. «Я давно желала побывать в этом хуторе. Говорят, местоположение прекрасное!» «Он окружен лесом», — отвечала Марфа Петровна, «в котором бывает множество грибов и разного рода ягод». «Ах, как я люблю ходить за грибами», — подхватила Софья. «Мы там проживем несколько дней, маменька, не правда ли?» «День и другой, может быть, пробудем. Надобно же осмотреть хозяйство». В разговоре эта манюта не нашла ничего подозрительного, хотя сожалела, что прибытие ее в Полтаву и следственно свидание с тетушкой через 100 отдалится. Что касается добарышень, то, несмотря на изъявленную ими прежде радость, даже окрестности хутора уже не обещали им ничего утешительного. И в самом деле они редко кому могли бы внушить иное чувство, кроме тоски или ужаса. Густая тьма окружила их, когда въехали они в частый сосновый бор, куда не могли проникнуть слабеющие лучи вечернего солнца. Бесчетное множество вороны галок, собираясь на ночлег, тесными стаями тянулись над ними и с пронзительным гарканьем опускались на высокие вершины дерев. Усталые кони едва подвигались вперед по глубокому песку, и крик кучеров, их понуждающих, раздавался по лесу диким гулом. Барышни молча прижались друг к другу, и все им известные повести о разбойниках, привидениях и леших начали освежаться в их памяти в страшных картинах. У Марфы Петровны сердце также не совсем было на месте, и мать, и дочери Зато внутренне проклинали бедную монастырку, которая, между тем, немало не помышляла ни о разбойниках, ни о привидениях. Мысли ее в это время блуждали в Барвенове. Уже поздно вечером прибыли они в хутор, где встречены были Климом Сидоровичем и Прыжковым, отправившимися туда вперед. Они успели кое-как очистить и прибрать господский домик, в котором назначено было поместиться Марфе Петровне с дочерьми и с Анютою. Для самих же себя устроили они ночлег в небольшой избе, стоявший неподалеку от главного дома. Все так устали от скучной и продолжительной дороги в лесу, что вскоре по приезде поспешили разойтись по своим комнатам. Анете досталась небольшая угловая комната, служившая первоначально чуланом, и из которой дверь была прямо на двор, имевшей в ширину не более осьми или десяти шагов, и окруженный плетнем, к коему плотно примыкал густой лес. Подле вот ее комнаты за глухой стеною была столовая, которая отвечала и за гостиную, а за нею следовали покой Марфы Петровны и дочерей ее. Из всех путешественников одна, может быть, Анюта легла спать без всяких предубеждений против этого хутора, который во всех других произвел более или менее неприятные впечатления. Она покоилась еще крепким сном, когда на другое утро разбудили ее громкие разговоры прочих путешественников, вставших ранее обыкновенного по причине беспокойного ночлега и уже собравшихся в соседней комнате. Те жаловались на проведенную почти без сна ночь. Марфе Петровне мешал спать филин, кричавший, как уверяла она до самого утра, а дочери ее, кроме того, слышали еще какой-то странный шепот под окнами и подозрительный свист в лесу. Это подало Дюндику повод рассказывать об известном разбойнике Гаркуше, имевшем в этом бару главное пристанище. «Вот тогда-то было время страшное», — говорил он. «Оно еще в свежей у меня памяти». Бывало, вдруг пронесется молва, что к такому-то помещику будет горкуша. Откуда молва бралась, никто не знал, только никогда она не проходила даром. Что ж, и в голову никому не приходило готовиться к защите. Сохрани бог. Что успеет бедный помещик забрать из лучших вещей, то в охапку, да и давай бог ноги. Ни души в доме не останется, а горкуша придет... Выберет себе на просторе, что ему нужно, да и поминай, как звали. Случалось иногда, что иной помещик с дуру даст знать о том земской полиции. И того хуже. Пока полиция собирается, а горкуша все-таки придет, ограбит грабит, да вдобавок еще зажжет дом со всех четырех углов. То-то подлинно было время. Нас тогда, бог миловал. горкуша спасибо ему нашего, ничего не трогал. Может быть, из благодарности за то, что имел спокойный приют в этом лесу. «А кто тогда жил в хуторе, батюшка?» «Да хутора тогда еще не было. Винокурня-то выстроена после горкуши. Тогда стояла здесь одна старая мельница, да и в ней завоза не бывало вовсе. Кому охота была ездить на мельницу? Я еще помню, что тут, где теперь этот дом, поставлен был большой деревянный крест, потому что на самом этом месте горкуша зарезала женщину, да еще с грудным ребенком». Бывало, мельник рассказывал, что в ночную пору часто около этого креста играли два огонька, один побольше, а другой поменьше. Это верно были души убитых, и в то же время всегда в лесу слышен был такой стон, что у мельника на голове волосы подымались, как щетина. «Ах, Господи!» — вскричали Вера и Софья, побледнев. «Разве нельзя было выстроить дома в ином месте?» «Да, вы говорите, был у меня приказчик, англичанин. Нечего сказать, человек преискусный, он и винокурню здесь устроил. Да ведь они ничему не верят. Ему, видно, надоели поговорки об этом кресте и об горкуше. Он и, не дай, не возьми, взял, выкопал крест, да и построил тут дом. Я ужаснулся, когда узнал эти проказы, но поздно было поправить дело. Англичанин, разумеется, я тотчас прогнал, а дом остался. Не ломать же его». «Маменька!» — сказала Вера, обратясь к Марфе Петровне. «Вот чего слышен был ночью шепот и свист! Ой, ка бы нам скорее отсюда убраться!» Марфа Петровна сидела пригорюнившись и не говорила ни слова. Она почти столько же, как супруг, ее боялась привидений, а дикий и уединенный хутор весьма способен был к поддержанию этой боязни. Проведенная под напевом Филина ночь и того более расположила ее к подобным впечатлениям, И потому она молча и с любопытством слушала долгие рассказы Клима Сидоровича, который, быв одобрен необычайным ее вниманием, с удвоенную охоту распространялся об этом предмете. Прыжков, хотя и покушался смеяться над его рассказами, но заметив, что шутки его раздражали слушателей, решился молчать. Разговоры эти прекратились тогда, только когда вошла к ним Анюта. Все, кроме Прыжкова, взглянули на нее с таким суровым видом, что она смешалась, не зная, чему приписать явное их неудовольствие. Могла ли она вообразить себе, что они на нее сердились за пребывание свое в страшном для них хуторе? После чаю пошли они взглянуть на мельницу и на винокурню, но прогулка эта мало им доставила развлечения. Все казалось им так уныло, так дико, что, несмотря на старания Прыжкова, ему не удалось развеселить их ни на одну минуту. Весь день прошел в тщетных покушениях чем-нибудь разогнать скуку. Марфа Петровна, сидя на крыльце, считала тальки и бронила приказщицу Барышни бродили около пруда, заросшего тростником, ловили рыбу на удочку и искали грибов по опушке бора. Но хутор от этого не переменял своего мрачного вида. Когда настал вечер и солнце скрылось за лесом, рассказы Клима Сидоровича начали оживляться в их воображении. Им показалось страшно оставаться в присутствии древних сосен, современных горкуши, и они поспешили домой. Но и тут, на самом пороге, встретило их воспоминание о зарезанной женщине и о скачущих огоньках. Таким образом, прожили они в хуторе около трех дней, и положение их становилось ежеминутно несноснее. Анюта, не понимая причины, заставлявшая их оставаться в таком месте, которое, очевидно, им не нравилось, неоднократно спрашивала, зачем не продолжают пути в Полтаву, но на эти вопросы отвечали ей явными подлогами, и она, наконец, перестала говорить об отъезде. Между тем ни Дюндик, ни сам Прыжков не знали, что начать с Анютою. Заставить Клима Сидоровича ее уговаривать было бы вовсе безуспешно, а надежда Прыжкова любезностью своей тронуть ее сердце также совсем почти исчезла. Он ясно видел, что она не обращала на него никакого внимания, а когда их нарочно оставляли одних, чтобы доставить ему случай ее пленить, она удалялась в свою комнату, невзирая на строгие приказания Марфы Петровны, которые иногда доходили почти до брани. Итак, несносная для всех жизнь в хуторе не принесла никакой пользы их видом, кроме удаления Анюты от тетушки. Рано или поздно она, однако же, должна была открыть их место пребывания, и они чувствовали, что в таком случае уже навсегда прекратилось бы влияние опекуна на Анюту. Надлежало принять какие-нибудь решительные меры, тем более что Марфа Петровна не могла равнодушно думать о продолжении пребывания своего хуторе. Но сколько не ломали они себе голову, никто не мог придумать ничего дельного, и Марфа Петровна после каждого разговора об этом предмете становилась недовольнее и сердитее. Ко всему этому присоединились еще и толки слуг, которые громко поговаривали, что в ночное время в хуторе что-то неладно. Сначала не обращали большого внимания на эти толки, которые Прыжков всегда объявлял пустяками, да и в самом деле они не заключали в себе ничего важного. Иной видел, что на кровле господского дома что-то шевелилось, Другой рассказывал, что вечером встретил он черную кошку, которая не хотела посторониться с дороги. Третий уверял, что каждую ночь кто-то царапается в дверь кухни. Все это, хотя увеличило страх Дюндика и его семейства, но, по мнению Прыжкова, могло быть объяснено самым естественным образом. В исходе третьего дня рассказы эти приняли, однако, вид более важный, так что возбудили внимание самого Прыжкова. В этот вечер кучер в величайшем страхе прибежал на кухню и объявил, Что вашет в конюшню, чтобы лечь спать, он нашел всех лошадей, повороченных хвостом к яслям. самое то время повар, открыв кастрюльку, в которой на ужин готовилась курица, вместо оной нашел лошадиное копыто. Вести эти в ту же минуту дошли до Клима Сидоровича, который, побледнев от страха, сообщил их жене и дочерям и перепугал их до полусмерти. Справедливости этого происшествия невозможно было сомневаться, ибо кучер и повар ссылались на свидетелей, к тому же копыта находилась еще в кастрюльке, а до лошадей кучер после того и не дотрогивался. Прыжков отправился туда, чтобы достовериться собственными глазами, но и тут не нашел он в этом ничего сверхъестественного и утверждал, что верно кто-нибудь из людей же сыграл эту шутку. Он грозил исследовать это дело на другой день и обещался строго наказать виновного. Но при всем том ему не удалось успокоить ни Клима Сидоровича, ни Марфу Петровну. После ужина, до которого никто из всего семейства не хотел и коснуться, Дюндик боялся идти один в свою избу и потому под предлогом, что в темноте опасается упасть, приказал двум лакеям вести себя под руки. В самом деле ночь была ужасно темная, так что фонарь, который нес один из слуг, едва освещал перед ними дорогу. Клим Сидорович, крепко упираясь на своих вожатых, Счастливо спустился с крыльца, но не успел он еще ступить двух или трех шагов, как кто-то сзади сорвал с него картуз. «Полно дурачиться, Прыжков!» — закричал он сердцем. «С ума ты сошел, что ли?» Он остановился. Все около него было тихо, ничто не шевелилось. «Повеса негодный!» — продолжал Дюнди голосом, уже потерявшим немного твердость. «Где ты? Что за глупые шутки?» «Анисим Федорович остался с барынею», — сказал один из людей. «Не может быть!» «Да кто ж сорвал с меня, Картуз?» «Не могу доложить вашего сокородия». Лим Сидорович задрожал всем телом и, крепко схватившись обеими руками за лакеев, поспешно возвратился. При входе в комнату он увидел Прыжкова, сидящего на софе подли Марфы Петровны. «Что это значит?» — вскричала она, заметив, что он побледнел и дрожал, как лист. «Хоть вы меня убейте на месте, так я не выйду из этой комнаты», сказал Дюндик, бросившись в кресло. «Да расточаться в разе твои!» «Что с вами сделалось, дядюшка?» — спросил Прыжков с удивлением. «То-то, дядюшка, а всему виноват ты. Если б не ты, так мы бы не приехали в этот проклятый хутор. Тьфу, с нами сила Господня. Господи, помилуй меня грешного, веруй во единого». дюндик долго не мог опомниться и продолжал прерывать восклицания своими всеми молитвами, которые приходили ему на память. Наконец, когда добились от него толку, Прыжков захохотал во все горло. «Не стыдно ли вам, дядюшка?» — сказал он ему. «У вас ветром сдернул с головы картуз, а вы себе воображаете, что это домовой или тень горкуши. Ну как вам не стыдно быть так трусливу?» «Вот тебе на, ветер! Будто я не знаю, что ветер, и что в руце твоя предаю тебе, Господи, помилуй мя грешного, помилуй мя!» Сколько не уговаривал его прыжков, он все оставался при своем и ни под каким видом не хотел идти к себе. Марфа Петровна, хотя верила словам мужа, но, опасаясь, что он, быв столько напуган, не даст ей спать целую ночь, старалась также его успокоить, скрывая при том, что и она находится в подобном положении. Наконец, настоянием своим довела она до того, что он согласился уйти, с тем, однако же, условием, чтоб проводил его прыжков. Итак, бедный Клим Сидорович отправился в свою избу, приняв всевозможные предосторожности к охранению себя от новой беды. Прыжков должен был идти впереди. За ним следовал сам Дюндик, плотно прижавшись к лакеям, которые поддерживали его с обеих сторон. Ход заключал еще третий слуга, вооруженный порядочную дубиною. Вдобавок Клим Сидорович крепко зажмурил глаза, чтобы не видать ничего неприятного, и, беспрестанно читая в уме молитвы, благополучно достиг таким образом до своего ночлега. Легко представить себе можно, что и Марфа Петровна не провела этой ночи спокойно. Выпроводив мужа, она также отправилась к себе, крепко-накрепко приказала затворить двери и заставила девок своих, лежавших тут же на полу, громко разговаривать между собою. Но средство это, в подобных случаях неоднократно ей помогавшее, оказалось на этот раз недействительным. В величайшем беспокойстве бросалась она нетерпеливо сбоку на бок, напрасно ожидая сна. Филин, несносный филин, И в эту ночь беспрестанно повторял свою дикую песнь. Иногда даже представлялось Марфе Петровне, что крик его не совсем похож был на обыкновенный голос этой птицы, но она старалась удалить от себя эту мысль, еще умножавшую в ней страх. Затруднительное положение, в котором находилась она в отношении к Анюте, также немало ее тревожило. Когда Клим Сидорович в вечеру так неожиданно возвратился к ней без картуза, Она именно об этом предмете разговаривала с Прыжковым и настоятельно требовала, чтобы он придумал средства к скорейшей развязке. Теперь все это вместе занимало ее воображение и так ее беспокоило, что она не могла заснуть ни на одну минуту. Едва солнца начало показываться на небе, как вскочила она с постели и послала позвать к себе Прыжкова. Он удивился, увидя ее бледную, с впалыми глазами, и столько переменившуюся в лице, что она казалась одержима тяжелую и изнурительную болезнью. «Уж как ты себе хочешь», — сказала она ему, лишь только его завидела, «а я долей не останусь в этой чертовой берлоге, что будет, то будет, а здесь мне нет житья». Старания Прыжкова, хотя немного ее успокоить, были совершенно тщетны, и она объявила наотрез, что не останется тут ночевать ни под каким видом. И так надлежало взять решительные меры касательно Анюты, ибо им казалось тяжело вдруг отказаться от выгод, которых прежде ожидали от пребывания своего в хуторе. После долгого совещания, наконец, придумали они средство, которое, по мнению их, обещало успех несомненный и притом не препятствовало Марфе Петровне в этот же день оставить ненавистный хутор. Анюта стояла над пропастью, и погибель ее казалась неизбежную. Мы увидим после, в чем состояли новые умыслы ее гонительницы, и какие они имели последствия.